Пока я смотрела и дивилась, откуда-то сверху, как будто из этого страшного неба, послышался голос. «Фрейлин Юлиана! Фрейлин Юлиана!» То звал меня царевич, стоя на голубятне, с длинным шестом в руках, которым здесь гоняют голубей. Он до них большой охотник. Я поднялась по шаткой лесенке, и когда вступила на площадку, белые голуби взвелись, как снежные хлопья на заре порозовевшие, обдувая нас ветром и шелестом крыльев. Мы сели на скамью, и слово за слово начали спорить, как часто в последнее время, о вере. «Ваш Мартин Лютер все свои законы издал по умствованию мира сего» и по лакомству своему, а не по духовной твердости. А вы, бедные, обрадовались легкостному житию, что тот прелестник сказал легонько, тому и поверили, а узкий и трудный путь от самого Христа завещанный оставили. И он, Мартин, явился самый всесветный дурак, и в законе его сокровен великий яд адского аспида. Я привыкла к русским любезностям и пропускаю их мимо ушей. Спорить с ним доводами разума все равно, что выступать со шпагой против дубины. Но на этот раз почему-то рассердилась и вдруг высказала все, что у меня давно уже накипело на сердце. Я доказывала, что русские, считая себя лучше всех народов христианских, на самом деле живут хуже язычников, исповедуют закон любви, и творят такие жестокости, каких нигде на свете не увидишь. Постятся, и во время поста скотски пьянствуют, ходят в церковь и в церкви ругаются по-матерному. Так невежественны, что у нас немцев пятилетний ребенок знает больше о вере, чем у них взрослые и даже священники. Из полдюжины русских едва ли один сумеет прочесть «Отче наш». На мой вопрос – Кто третье лицо Святой Троицы, одна благочестивая старушка назвала Николу Чудотворца. И действительно, этот Никола – настоящий русский бог. Так что можно подумать, что у них вовсе нет другого бога. Недаром в 1620 году шведский богослов Иоанн Ботвит защищал в Упсальской академии диссертацию «Христиане ли московиты?».